Часть вторая Арараги-кун, почему ты решил стать полицейским? Когда я учился в старшей школе, я любил кататься на велосипеде и считал, что объезжаю огромную территорию. Наш город достаточно маленький, и я был убежден, что пролил свет на все его неизведанные темные уголки, но вернувшись домой спустя четыре года, я понял, насколько высокомерным и ошибочным было мое мнение. Например, я не знал, что буквально в двух шагах от школы на Уэдсу протекает такая большая река. И не просто большая река, а скорее даже бурная река. Эта река настолько быстрая, что на ней можно заниматься рафтингом. И даже если бы у меня было такое трансформируемое тело, как у Суосан, не думаю, что смог бы спокойно ступить в этот бурный поток. А, прошу прощения. Помощник инспектора Рараги. Почему вы решили стать полицейским? Шутя поправила себя Суосан. Помощник инспектора Рараги. Я всё ещё не знаю, как реагировать на подобное обращение. Мне кажется, я к нему никогда не привыкну. И как ответить на этот неудобный вопрос, я тоже не знаю. Размышляя о том, что этот вопрос я ещё услышал множество раз, я уже успел утомиться. Но что за напасть? А ведь это лишь первый раз. Если так подумать, то это беседа немного странная. Историю о вампире, живущем в моей тени, я уже изложил подробнейшим образом, вдаваясь в мельчайшие детали, но по какой причине я выбрал эту профессию, я всё ещё не рассказал. «Потому что мой отец был полицейским. Нет, оба моих родителя». М -м -м, то есть ты считаешь, что не смог бы превзойти своих родителей, если бы не выбрал карьеру в полиции? Или же ты хочешь сказать, что получил свою должность благодаря родительским связям?» В её голосе слышалась издёвка, и на самом деле я думаю, что она на самом деле просто меня дразнит. Но раз уж я являюсь предметом обсуждения, то нужно хотя бы подумать над этими вопросами». Я не думаю, что я испытывал в тот момент что-то настолько замечательное, как в первом случае, или что-то настолько эгоистичное, как во втором. Я сделал это не из-за высоких амбиций, но и не только из-за того, что у меня была такая возможность. Просто такой уж я человек. Давным-давно я как-то встретил одного мошенника, который меня дико разозлил. По правде говоря, он обманул меня. Так у меня появилась мечта арестовать его. Моё заветное желание. Поэтому я и решил стать полицейским. Ответил я... растерявшись под конец. По крайней мере, это не ложь. Хотя это, скорее всего, была всего лишь не ложь. «Ммм, мошенник, значит. Получается, ты хочешь заниматься интеллектуальными преступлениями? С точки зрения карьерного роста это в самом деле перспективно. И как ты отреагировал на то, что тебя перевели в какой-то там отдел слухов? Арараги-кон. Разочарован, наверное? Ну ничего, это на каких-то четыре месяца, так что давай постараемся». Я не считаю этот отдел каким-то там. Хотя признаю, что это было неожиданно. Я не знал, что среди государственных учреждений существует и такое. Но в конце концов это эксперимент. Всего лишь один из множества планов Гаэн независимо от того, оправдает ли он твои ожидания или нет. Как я уже сказал, я ничуть не недоволен. Отлично, я в тебя верю. Даже если ты здесь всего лишь для того, чтобы набраться опыта перед восхождением по карьерной лестнице... всё равно в нашем отделе стало на одного человека больше. Трудно сказать, насколько она сейчас была серьёзна. При этом Суо имея плачевный опыт взаимодействия с водой, держалась от реки раза в два дальше меня. Её можно понять. Даже одна капля может вызвать неприятности. Несмотря на невозмутимое выражение лица, очевидно, что вблизи рек она всегда максимально осторожна. Может, в этом деле не было ошибкой положиться на такого зелёного новичка, как я, Но отправить к реке кого-то, кто так сильно не ладит с водой... Да уж, у начальника дело слухов довольно скверный характер. Хотя она является хорошим другом Гэнсом. Оккультизм, злые духи... Женщины всегда находили нечто романтическое в таких вещах, так что неудивительно, что в отделе собрались одни девушки. Однако предвзятость — это нехорошо. Так что не стесняйся, рараги наслаждайся гаремом. «Вот уж спасибо. Я всё это оставил ещё в школе». Mm, такая, значит, у тебя была жизнь старшеклассника, да? Сусан не смогла сдержать смех. Я не знакома с Гаенсан лично, но многим ей обязана, так что я надеюсь достичь соответствующих результатов. Может, для привыкшего к легкой жизни помощника инспектора Рарагеты и против воли, но пока ты сотрудник отдела, надеюсь на твое сотрудничество. Примечание переводчика: отзонка использует японскую идиому джонпу манпан. что дословно переводится как «попутный ветер и паруса». То есть имеются в виду благоприятные условия для жизни. «Расценивай это как своеобразную помощь своему городу», — продолжила она. «Помощь городу, значит?» «Не могу сказать, что испытываю к нему такого рода любовь». «Да и то, что моя жизнь была лёгкой, сказать не могу. Вот вообще никак». «Кстати говоря, о моей смущающей должности». Успешно сдав государственные экзамены, вступив в ряды полиции... Любой идиот начнёт свою службу именно с должности помощника инспектора. Такие дела. Для этого и связи моих родителей ни к чему. К тому же за последние четыре года я не провёл ни дня вдали от странностей, даже когда покидал город. Моя тень всегда следует за мной, и эта тень постоянно притягивает к себе всевозможные странности. То, чем я раньше занимался просто так, стало моими служебными обязанностями. И это не просто хобби, ставшее работой, это мой образ жизни. Отдел слухов полицейского участка на ОЭЦУ. Ещё одна вещь, которую Гэнсан сделала для этого города. Всё же мы говорим о человеке, который знает всё, так что я не мог не подозревать, что она решит использовать для своих планов департамент полиции на ОЭЦУ, предвидя, что я стану полицейским в будущем. Окей, я же просто ходящий завод по производству странностей. В конце концов, мне уже 23 года, я должен работать настолько усердно, чтобы руки отваливались. К счастью, я спец по отделению своих конечностей в буквальном смысле. Примечание переводчика. Фраза «мио кониште хатараку» переводится как «работать, измельчая себя в муку». То есть очень усердно. итак Сусан, что у нас за слух на этот раз? Что нас привело к этой реке? А то со мной никто не удосужился поделиться какой-либо информацией. Начальник только сказал, что я отправляюсь в паре с вами, а все подробности дела вы мне объясните на месте». «Давай только без этих формальностей, хорошо? Я лишь немногим старше тебя, а в звании я вовсе младше. Ты помощник инспектора, я простой полицейский. Мне всё же проще с формальностями. Хорошее воспитание. А ты забавный». Суэл пожала плечами и продолжила. «Как видишь, эта река достаточно глубокая, чтобы в ней можно было плавать. Так что летом это популярное место для семейного барбекю, ну или классная детская площадка». Впрочем, ты же местный, так что, может, сразу к делу? Нет, будет лучше, если вы всё расскажете с самого начала. В конце концов, до недавнего времени я даже не знал о существовании этой реки. К сожалению, хоть воспитан я и был хорошо, но детство моё проходило достаточно одиноко, без семейного барбекю и без друзей, с которыми можно было бы поиграть. Все в классе обычно собирались вместе и уходили куда-то без меня, а не играли в подобных местах. Хоть я уже и давно вырос, но мне трудно принять этот факт. До сих пор всё было спокойно, но этим летом несчастные случаи в воде происходят один за другим. Уже успело пострадать пятеро детей. Пятеро — это лишь подтверждённые слухи. Их может быть больше. Главное, что никто не умер. Пока что. Но предвзятость — это нехорошо. Вспомнив эти слова, я снова кинул взглядом реку. Река была быстрой, но не содержала каких-либо опасных порогов. Однако даже в таком случае я не могу заявить о её полной безопасности. соу недавно упомянула, что это классная детская площадка, но мне лично это место кажется небезопасным для детских игр. Даже не знаю. Неужели ты есть тот самый взрослый взгляд на вещи? Неужели я просто стал скучным взрослым и пытаюсь чрезмерно сильно опекать детей?» «Может, это и чересчур, но в последнее время мы часто слышим от людей, что стоит вообще запретить выход на берег, а школам нужно предупреждать своих учеников не приближаться к нему слишком близко». «Подобно тому, как из парков постепенно убирают старые качели, и я не имею ничего против. Использовать изношенное оборудование – большой риск, и желание его сохранить продиктовано лишь старческой ностальгией у некоторых людей. Это даже более взрослый взгляд на вещи, чем я ожидал. И это этого Йота 26 лет. Возможно, это связано с плотью русалки, которую она съела. Так что для неё эти 10 лет могут быть сопоставимы с 800 годами обычного человека. Старики не меняют своего мнения». Возьмём, к примеру, старый автомобиль, выпущенный ещё до ужесточения правил дорожного движения. У него может вообще не быть ремня безопасности, однако на нём всё равно разрешается выезжать на скоростные магистрали. Я немного не понял суть её аллегории. Вероятно, что она даже получает удовольствие, используя такие метафоры, которые с трудом доходят до её КХ. Как бы то ни было, независимо от общественного мнения, если бы в этой реке кто-то погиб, то доступ к ней в любом случае был бы ограничен. Хорошо, что сезон уже закончился. То есть на данный момент эту проблему решили просто оставить как есть? Скорее не оставили, а отсрочили. Хотя пока что никто не умер, но пятеро пострадавших – это тоже серьёзно. К тому же один из них в тяжёлом состоянии всё ещё не пришёл в себя. У некоторых детей есть переломы, и прогнозировать их состояние пока преждевременно. Сказала Соусан и тихо добавила. Хотя они могли бы поправиться, если бы попробовали мою плоть. В принципе, если я дам испить моей крови, что даже тот ребёнок, что сейчас в тяжёлом состоянии, полностью выздоровеет. Но я не могу. Я просто не могу этого сделать. Подобные безрассудные действия могут привести к трагедии, и я и Суо это прекрасно знаем. Мы не хотим обрекать кого бы то ни было на те трудности, с которыми столкнулись мы. Трудности, которые порой страшнее смерти. Но вопрос ограждения берега реки уж точно не в нашей компетенции. Этим будет заниматься администрация. Наша работа — контроль слухов. Контроль слухов. Довольно странное словосочетание. Может звучит не очень красиво, но это именно то, чем и занимается отдел слухов. Это и есть моя работа. Городские легенды. Уличные сплетни. Местные байки. Другими словами, слухи. Трое из пяти детей дали показания. Они утверждают, что не тонули, а что их схватила невидимая рука и потащила на дно. Трое из пяти. Учитывая, что один из детей без сознания... то трое из четырёх. Основываясь только на цифрах, можно сказать, что эти свидетельства заслуживают доверия. Я бы даже назвал это достоверными слухами. Получается, что это каппа? Примечание переводчика. Каппа – мифическое существо, японский аналог водяного. Однозначного описания внешнего вида не существует, однако все мифы сходятся на том, что каппа любит затаскивать людей, особенно детей, под воду. Прямо в этой реке? Кто знает? «Может, это и русалка», — ответила суо словно смеясь над моими словами. «А может, это и не была русалка, потому что лицо её осталось невозмутимым. Атмосфера становилась всё более гнетущей. По крайней мере, у этих детей не вытащили Сирикадамо». Примечание переводчика. Сирикадама — мифический орган в виде шарика, который кап может украсть человека через его анус. Однако в этом году количество водных несчастных случаев, несомненно, велико. «Это может послужить причиной появления новых историй о привидении, но мы уничтожим его раньше», сказала Суо равнодушным голосом. Её голос был сухим и совершенно не соответствовал насилистному содержанию. Это были слова русалки, которая была вынуждена стать сухой, чтобы остаться в живых. «Суо почему вы решили стать полицейским?» Внезапно спросил я, не столько из-за того, что захотел расплатиться с ней за тот неудобный вопрос, но и потому, что мне просто стало любопытно. Как и монстр, она похожа на меня, но имеет значительно больше физических ограничений, которые, казалось бы, должны были лишить её возможности устроить карьеру в полиции. Если бы суа не стала полицейским, то могла бы спокойно жить без необходимости приближаться к открытой воде. «Арараги-кон, ты любишь профессиональный бейсбол? Я вот очень люблю. А? Я даже слежу за играми молодёжных команд. Настолько сильно любите?» Её внезапный вопрос застиг меня врасплох, Я было подумал, что она пытается уклониться от ответа, но я ошибся. соло продолжил рассказывать. Но вот наблюдать за драфтом мне тяжело. Примечание переводчика. Драфт. Процедура выбора командами игроков, не имеющих контрактов с другими командами. Замечательные молодые игроки, некоторые просто монстры бейсбола, но они даже не могут выбрать команду, в которой хотят играть. Поэтому я часто думаю о том, что значит иметь свободу выбора профессии. Ммм... Строго говоря, у игроков вроде как есть право вето, но я понимал, что то, что она хочет сказать, не так просто. Даже я, когда стал полицейским, поначалу пытался искать альтернативные пути, но каждый раз сталкивался с жестокой реальностью. Реальность — безрадостная реальность. Столкнуться с реальностью хуже, чем столкнуться с монстром. Она словно непробиваемая стена. Люди могут стать лишь теми, кем они могут стать. Будь то полицейский, или русалка, или вампир. сказала Соусан, взглянув на мою тень.